Халдей. Халдей это Пашкитский воспитатель. Много их перевидала шкида – хороших и скверных, злых и мягких, умных и глупых и, наконец, просто неопытных, приходивших в детский дом для того, чтобы получать пок и трудовую книжку. Голос ставил на пост педагога и воспитателя людей, раньше не имевших и представления об этой работе, а работа среди дефективных подростков – дело тяжелое. Чтобы быть хорошим воспитателем, нужно было кроме педагогического таланта иметь еще железные нервы, выдержку и громадную силу воли истинно преданные своему делу работники могли в девятнадцатом году сохранить эти качества и только такие люди работали в шкиде а остальные валькоеды или слабовольные приходили осматривались день-два и убегали прочь чувствуя свое бессилие перед табуном задорных и дерзких воспитанников много их переведала шкида однажды Плохо окрашенную дверь шкиды вошел человек в котелке. Он был маленький, щуплый. птичий личико его заросло бурой бородкой. Во всей фигуре новопришедшего было что-то пришибленное, робкое. Он вздрагивал от малейшего шороха. И тогда маленькие водянистые глаза на птичьем личике испуганно расширялись, а веки помимо воли опускались и закрывали их словно в ожидании удара. Одет человек был очень бедно. Грязно-темное драповое пальто, давно просившееся на покой, мешком сидело на худеньких плечах. Бумажные неглаженные брюки свисали из-под пальто и прикрывали прыжевшие сапоги солдатского образца. Это был новый воспитатель, уже зачисленный в штат, и теперь он пришел посмотреть. Скитаясь по комнатам безмолвной тенью, маленький человек зашел в спальню. В спальне топилась печка, и возле нее грелись японец, горвушка и янгель. Маленький человек осмотрел ряды кроватей, и хотя было ясно видно, что это спальня, он спросил, «А это что, спальня?» Ребята изумленно переглянулись, потом Япошка скончил под обострастную мину и приторно ответил, «Да, это спальня!» Человек тихо кашлянул, «Так-так, а? а это кутопите «Да, это мы печку топим!» «Дровами!» Уже язвительно ответил Японец. Но человек не обратил внимания. «И вы здесь спите?» «Да, и мы здесь спим». Человек минуту походил по комнате, потом подошел к стене и пощупал портрет Ленина. «Это что же? Сами рисовали?» – снова спросил он. В воздухе запахло комедией. Янкель подмигнул ребятам и ответил. «Да, это тоже сами рисовали». «А кто же рисовал?» «А я рисовал». Янкель с серьезным видом подошел к воспитателю и молча уставился на него в ожидании вопросов. Маленький человек оглядел комнату еще раз и остановил взгляд на кроватях. «А это ваши кровати?» «Да, наши кровати. Вы спите на них?» «Мы спим на них». Потом Янкель с невинным видом добавил. «Между прочим, они деревянные». «Кто?» – не понял воспитатель. «Да кровати наши». «Ах, они деревянные». «Так-так», — бормотал человек, не зная, что сказать. А Янкель уже взорвался и с тем же невинным видом продолжал. «Да, они деревянные и на четырех ножках, и покрыты одеялами, и стоят на полу деревянной». «Да, деревянный машинально поддакнул Халдей. Японийский хикнул. Шутка показалась забавной, и он, подражая Викниксору, непомерно растягивая слова с серьезной важностью, проговорил обращаясь к воспитателю. Обратите внимание, это печка. Халдей уже нервничал, но шутка продолжалась. И печка каменная, а это дверцы, а сюда дрова суют. Маленький человек начинал понимать, что над ним смеются, и поспешил выйти из комнаты. Скоро вся шкида уже знала, что по зданию ходит человек, который обо всем спрашивает. За столом стала ходить толпа любопытных, а более резвые шли впереди него и под общий хохот предупредительно объясняли. «А вот тут дверь. А вот класс. А вот парты. Они деревянные. А эта стенка. Не расшибитесь». Через полчаса затравленный новичок укрылся в канцелярии, а толпа ребят... Гоготало у дверей, издеваясь Над жертвой любознательности Запуганный приемом маленький человек Больше уже не приходил в шкиду Человек в котелке понял Что ему здесь не место И ударился так же тихо, как и перешел. Не так просто обстояло дело с другими Однажды Викниксор представил ребятам нового воспитателя. Воспитатель произвел на всех прекрасные впечатления, и даже шкицы, которых обмануть было трудно, почувствовали в новичке какую-то силу и обаяние. Он был молод, хорошо сложен и обладал звучным голосом. Черные непокорные кудри мохнатой шапкой трепались на гордо поднятой голове, а глаза сверкали, как у льва. В первый же день дежурства ему выпало на долю выдержать воспитательный искус. Нужно было вести Шкиду в баню. Однако юноша не срабел, и уже со второй перемены голос его призывно гремел в классах. «Воспитанники, получайте белье! Сегодня пойдете в баню!» Шкицы тяжелы на подъем. Любителей ходить в баню среди них мало. Сразу же десяток гнусавых голосов застонало. «Не могу, в баню голова болит, а у меня поясница ноет, руки ломит. Чего мучаете больных, не пойдем!» Но номер не прошел. Голос новичка загремел так внушительно и властно, что даже проходивший мимо Викниксор умилился и подумал, из него выйдет хороший воспитатель. Штицы покорились, ворча, шли получать белье в гардеробную, потом построились парами в зале и затихли, ожидая воспитателя». А тот в это время получал в кладовый месячный поек продуктов в виде аванса. Ученики ждали вместе с Викниксором, который хотел лишний раз полюбоваться энергичным новичком. Наконец тот пришел. За спиной его болтался вещевой мешок с продуктами. Он зычно скомандовал равняться, потом вдруг замялся, нерешительно подошел к Викниксору и вполголоса проговорил. «Виктор Николаевич, видите ли, я не знал, что ученики пойдут в баню» и поэтому не захватил белья. Ну-то в чем же дело? Да я, видите ли, хочу попросить, чтобы мне на один день отпустили казенное белье. Ну, разумеется, как только сменюсь, я его принесу. Обычно такие вещи не допускались, но воспитатель был так симпатичен, так понравился викник ссору, что тот невольно уступил. Белье тотчас же подобрали, и школа тронулась в баню. Все шло благополучно. Пары стройно поползли по улице, и даже ретивые бузачи не решались на этот раз швыряться камнями и навозом в трамвайные вагоны и в прохожих. В бане шумно разделились и пошли мыться. Воспитатель первый забрался на потолок и, казалось, совсем забыл про воспитанников. Однако урок послужил на пользу, и к новичкам-педагогам стали с тех пор больше приглядываться. Галерея безнадежных не кончается этими двумя, их было больше. Одни приходили на смену другим, и почти у всех была единственная цель – что-нибудь заработать. Каждый, чтобы удержаться, подлаживался то к учителям, то, наоборот, к воспитанникам. Молодой педагог Пал Иванович, тонконосый великан с лошадиной гривой, обладал в этом отношении большими способностями. Он с первого же дня взял курс на учеников, и когда ему представили класс старших, он одобрительно улыбнулся и бодро сказал «Ну, мы с вами споемся». Факт, споемся. Они не предполагали, что спиваться им придется самым буквальным образом. Спевка началась на первом же уроке. Воспитатель пришел в класс и начал спрашивать у приглядывающихся к нему ребят об их жизни. Разговор клеился туго. Старшие оказались осторожными. И тогда для сближения Павел решил рискнуть. Не нравятся мне ваши педагоги. Больно уж они строги к воспитанникам. Нет товарищеского подхода. Глаз удивленно без Один горбушка процедил что-то вроде «Ого!». Разговор не клелся, Все молчали. Вдруг воспитатель, походив по комнате, неожиданно сказал «А ведь я хороший певец!» «Ну!» — удивился Громоносцев. «Да, неплохо пою арии. И даже в любительских концертах выступал». «Ишь ты!» — восхищенно воскликнул Янкель. «А вот вы нам спойте что-нибудь!» — предложил японец. «Верно, спойте!» — поддержали остальные. Павел Ваныч усмехнулся. «Говорите, спеть?» на урок?» Ну да ладно, урок потом успеется», — успокоил мамочка, не отличавшийся большой любовью к урокам. «Ну ладно, будь по-вашему», — сдался воспитатель. «Только что же нам спеть?» — нахмурился он, потирая лоб. «Да ладно, спойте что-нибудь из оперы», — раздались нетерпеливые голоса. «Арию какую-нибудь? Арию, арию? Ну хорошо, арию, так арию». Я спою Арию Ленского из оперы Евгений Онегин. Ладно? Валите, пойте. Даешь, что там? Павлович откашлялся и запел в полголоса. Куда, куда вы удалились весны моей золотые дни? Что день грядущий мне готовит? Пел он довольно хорошо. Мягкий голос звучал верно, и когда были пропеты заключительные строки, класс шумно зааплодировал. Только мамочке Ария не понравилось. Павел Иванович, дружище, дерните еще что-нибудь, только повеселее. Верный, Павел Павлович, песенку какую-нибудь. Тот попробовал протестовать, но потом сдался. Что ж нам с вами делать, мерзавцы такие Так и быть, спою я вам сейчас студенческие куплеты. Когда бывало я учился, мы всегда их певали. Он опять откашлялся и вдруг, отбивая ногой такт, рассыпался в задорном мотиве. «Не женитесь над курсисках, а не толсты, как сосиски! Коль жениться вы хотите, раньше жонку поддыщите! Эх, ля тару ля, -ля раньше жонку поддыщите!» Класс гоготал и взвизгивал. Мамочка, тихо всхлипывая короткими смешками, твердил, восхищаясь. «Вот это здорово! Сосиски!» Бурный такт песни закружил питомцев. Горбушка, сорвавшись с парты, вдруг засеменил посреди класса, отбивая русского, а полваныч все пел. Поищи жену в медичках, а не тоники как спички, но у резвы, как птички, ведь жнитесь на медичках. Ребята развеселились и, припев, пели уже хором, прихлопывая в ладоши, гремя партами и посвистывая. По классам металла с безудержной. Эх, ля, -ля, ля все женитесь на медичках. Песню оборвал внезапный звонок за стеной. Урок был кончен. Когда пал Иванович уходил из класса, его провожали гурьбой. Вот это да, это свой парень. Восхищался Янкель, дотягиваясь до плеча воспитателя и дружески хлопая его по плечу кончиками пальцев. Почаще бы ваши уроки. Полюбили мы вас, Павел изливал свои чувства японец друг в нам теперь можно сказать прямо брат кровный полваныч ободренный успехом снисходительно улыбнулся мы с вами теперь заживем ребята я вас в театр водить буду скоро полваныч стал своим парнем он добывал где-то билеты вводил воспитанников в театр делился с ними школьными новостями никого не наказывал а главное не проводил никаких занятий устраивал вольное чтение или попросту объявлял что сегодня свободный урок и желающие могут заняться чем угодно полван твердо решил завоевать расположение ребят и скоро его действительно завоевал да так крепко что когда пришел момент и поведение воспитателя педагогический совет признал недопустимым штида как один человек поднялась и взбунтовалась горой встав за своего любимца а любимец ходил и разжигал страсти распространяясь о том, что враги его во главе с Викниксором хотят выгнать его из школы. Разгорелся страшный бунт. Целую неделю дефективные шкеты дико бузили, вовсю распаявшись и объявив решительный бой педагогам. Создалось ядро защиты. Штаб работал бесперебойно. Руководителями восстания оказались по обыкновению старшие — цыган, японец, янкель и воробей. Они по целым дням заседали, придумывая все новые и новые способы защиты любимого воспитателя. По классам рассылались агитаторы, которые призывали шкицев не подчиняться халдеям и срывать уроки. «Не учитесь!» «Бойкотируйте педагогов, стремящихся прогнать нашего полваныча!» И уроки срывались. Лишь только педагог входил в класс и приступал к уроку, в классе раздавалось тихое гудение, которое постепенно росло и переходило в рев. Преимущество этого метода борьбы состояло в том, что нельзя было никого улечить. Ребята сидели смирно сжав губы и через нос мучали. Кто мучить, обнаружить невозможно». Стоит педагогу подойти к одному, тот сразу замолкает и сидит, поджав губы. Педагог отходит и мычание раздается снова. Говорить невозможно. Уроки срывались один за другим. Учителя, выбившиеся из сил, убегали с половины уроков. Постепенно борьба за Павла превратилась в настоящую войну. Штаб отдал приказ перейти к активным действиям. Ночью в школе вымазали чернилами ручки дверей, усыпали сажей подоконники, воспитательские столы и стулья, набили гвоздей в сиденье, а около канцелярии устроили газовую атаку, стащили большой кусок серы из химического шкафа и, подложив его под вешалку, зажгли. Едкая серная вонь заставила Халдеев отступить и из канцелярии. На уроках ребята уже открыто отказывались заниматься. Целую неделю школа бесновалась. Педагогический состав растерялся. Он еще ни разу не встречал такого организованного сопротивления. Воспитатели ходили грязные, вымазанные в чернилах и в милу, в прорванных брюках и не знали, что делать. Общая растерянность еще больше ободряла восставших штицев. Штаб работал, придумывая все новые средства для поражения халдеев заседали целыми днями, разрабатывали стратегические планы борьбы. «Мы их заставим оставить у себя полваныча», — объяснавался японец. «Правильно, не отдадим полваныча. Надо выпустить и расклеить плакаты», — предложил Янкель, любитель печатного слова. Этот проект тотчас же приняли, и штаб поручил Янкелю немедленно выпустить плакаты. В боевом порядке он созвал всех художников и литераторов школы. Плакаты начали изготавливать десятками — Проворные агитаторы расклеивали на стенах классов и в коридоре грозные лозунги. «Трепещите, халдеи! Мы не допустим изгнания лучшего педагога! Мы протестуем!» Воспитатели не успевали срывать подметные листки. Восстание разжигалось опытными и привычными к бузе руками. Уже в некоторых классах открыто задвигали двери партами и скамьями, не давая входить на урок педагогам. Строились баррикады. Среди воспитателей появилось брожение. Откололась группа устрашившихся, которые начали поговаривать об оставлении Павла Ивановича. Новик Викниксор встал на добы и, чтобы укротить восстание, решил поскорее убрать педагога. Его уволили в конце недели. Но надежды, что вместе с его уходом утихнет буза, не оправдались. Пал Иванович сделал ловкий маневр. Когда ему объявили об увольнении, он пришел в четвертое отделение и грустно поведал об этом воспитанникам. Поднялась невероятная буря. Ребята клялись, что отстоят его, и дали торжественное обещание закатить такую бузу, какой Шкида еще ни разу не видела. Этот день шкицы и педагоги запомнили надолго. Старшеклассники призвали все отделения к борьбе и дали решительный бой. Штаб обсудил план действий, и сразу после ухода Полнаныча на стенах школы запестрели плакаты. Под страхом смерти мы требуем оставления в школе П и Арикова. В ответ на это за заобедан Викниксор в пространной речи пробовал доказать, что Ариков никуда не годен, что он только развращает учеников и кончил тем, что подтвердил свое решение. Он сюда больше не придет, ребята. Я так сказал, так и будет. Гробовое молчание было ответом на речь Зава, а после обеда начался ад, которого не видела Шкида со дня основания школы. Во всех залах, классах и комнатах закрыли двери и устраивали из скамеек, щеток и стульев западни. Стоило только открыть дверь, как на голову входившего падало что-нибудь внушительное и оставляло заметный след в виде синяка или шишки. Такие забавы не очень нравились педагогам, но сдаваться они не хотели. Нужно было проводить уроки. Халдеи ринулись в бой и после долгой осады брикады были взяты штурмом. У троих педагогов на лбу ибо на подбородках синели фонари Однако педагоги самоотверженно продолжали бороться В тот же день штаб отдал приказание начать горячую войну И ни одна пара воспитательских брюк прогорела от подложенных на стуле углей Но надо отдать справедливость Держались педагоги стойко Об уроках уже не могло быть и речи Нужно было хотя бы держать в своих руках власть И только за это шла борьба Жестокая и упорная Наступил вечер. За ужином Викниксор, видя угрожающее положение, предпринял рискованную контратаку и объявил школу на осадном положении. Запретил прогулки и отпуска до тех пор, пока не прекратится буза. Но, увы, это только подлило масло в огонь. Приближались сумерки, и штаб решил испробовать последнее средство. Средство было отчаянное. Штаб выкинул лозунг «Бей, Халдеев!» Как стадо диких животных взметнулась вся школа. Сразу везде погасло электричество и началась дикая расправа. В темноте по залу метались ревущие толпы, застигнутые врасплох халдеи оказались окруженными. Их сразу же смяли. Поставляли ножки, швыряли в голову книгами и чернильницами, били кулаками и дергали во все стороны. Напрасно были старания зажечь свет. Кто-то вывинтил пробки, и орда осатанелых шпаргонцев носилась по школе, сокрушая все и всех. Стонала в темноте на кухне кухарка. Гремели котлы. Это наиболее предприимчивые и практичные ребята решили воспользоваться суматохой и грабили остатки обеда и ужина. Наконец, воспитатели не выдержали и отступили в канцелярию. И тут, оценив всю опасность положения и поняв, кто является зачинщиком, Викниксор пошел немедленно в класс старших и устроил экстренное собрание. Для того, чтобы победить, нужно было переменить тактику, и он ее переменил. Когда все ребята сели и немного успокоились, Викниксор ласково заговорил. «Ребята, скажите откровенно, почему вы бузите?» «А зачем Павла Ивановича выгнали?» – послышался ответ. «Ребята, ну вы поймите, что Павел Иванович не может быть воспитателем. Почему это не может?» «Да бы, что он молод. Ну скажите сами, разве вы не хотите учиться?» «Так ведь он нас тоже учит», – загудели нестроенные голоса. Но Викниксор поднял руку, дождался наступления тишины и спросил, «Чему же он вас учит? Ну, что вы с ним прошли за месяц?» Ребята смутились. Дымы да разные проходили, всего не упомнишь». А мамочка при общем смехе добавила «Он здорово песни пел про сосиски». Настроение заметно изменилось, и Викниксор воспользовался этим. «Ребята», — сказал он печально, — «как вам не стыдно? Вы старшеклассники, все-таки умные, развитые мальчики, и вдруг полюбили человека за какие-то сосиски». Класс нерешительно захихикал. «Ведь Павел Иванович не педагог, он цирковой, рыжий, который только тем и интересен, что он рыжий». «Верно раздался возглас, рыжий, как в Чернизеле». «Ну так вот», — продолжал Викниксор, «рыжего-то вам и в цирке покажут, а литературы вы знать не будете». Класс молчал. Сидели, половы руками, и смотрели на разгуливающего по комнате Викниксора и молчали. «Так что», — громко сказал Викниксор, — «выбирайте». «Или полваныч, или литература. Если вы не кончите бузить, полваныч, может быть, будет оставлен. Но литературу мы принуждены будем вычеркнуть из программы школы». Он задел больное место. Шкицы все-таки хотели учиться. «Ребята!» — крикнул японец. «Ша! Как по-вашему?» «Ша!» — повторил весь класс. И все зашумели. Сразу стало легко и весело. Как будто за окном утихла буря. Буря прекратилась. Павла Ивановича изгнали из школы, и штаб повстанцев распустил сам себя. А вечером, после чая, японец сказал товарищам, «Бузили мы здорово, но, по правде сказать, не за Павла Ивановича, как вы думаете?» «Это правда», — сказал цыган, «бузили мы просто так, ради самой Бузы. А Павла Иванович — порядочную сволочь». «Факт», — поддакнул Янки. «бить таких надо, как Павел Иванович». Бей его с возбуждением закричал воробей, но он опоздал. Полваныча уже не было в школе. Он ушел, оставив по себе сумбурные воспоминания.